Отправив семейство домой, Ирина решила навестить Монику. Понятно, что позвонить проще, но молодой женщине хотелось пройтись и разобраться со своими ощущениями, тем более что идти было совсем недалеко. Она прошла немного по улице, окруженной одно- и двухэтажными домами. Дома стояли довольно тесно. Маленькие полисадники были похожи один на другой. Везде цветочки, и лишь в одном – небольшой куст, давно отцветшей сирени. Но Ирина знала, что с другой стороны огромные сады и огороды выходят к лесу. Открыл калитку, и вот он, лес, подступает совсем близко. Дома на другой стороне улицы не могли похвастаться такой роскошью. Дворы там небольшие, но зато выходят на тропинку, где за высокими старыми деревьями вьется узенькая речка. Здесь почти у каждого дома через тропинку сооружены мостки и лежат прицепленные к столбикам лодки. И мои дети наверняка вырастут и отправятся в большой город, как и дети Моники. А я бы отсюда никуда, ни в какие Москвы. «Разве может быть что-то прекраснее маленького городка с чистым воздухом?» Ирина знала, что старшая подруга разделяет ее чувства, но никогда не остановила бы своих детей. «Вот и меня это ждет», — вздохнула молодая женщина. Она остановилась у деревянной двери со старинным резным порталом. Две деревянные колонны поддерживали застекленную мансарду. Три ступеньки вели ко входу. Розовый куст разросся на весь полисадник. «Вот давно бы могла построить себе коттедж», — подумала Ирина о Монике. «А осталось жить в старом доме». Она позвонила и оторопела. Дверь открыл мужчина в костюме и галстуке которого Ирина никогда в жизни не видела. Глянул вопросительно. Я Ирина, подруга Моники Сергеевны. Пришла ее навестить, если я попала правильно. Ирина приятно познакомиться, Я много о вас слышал. Меня зовут Вениамин. Я тоже друг Моники и тоже пришел ее навестить. Он протянул руку. Ирина неуверенно ее пожала. Мужчина постранился и пропустил Рину внутрь. «Как она?» Вениамин шутливым жестом схватился за голову. «Ужасно! Как тигрица в клетке злится и расстраивается, что ей не разрешили пойти на праздник!» «Представляю!» Моника сидела на диване с термометром под мышкой и с пакетом льда на голове. Шишка все никак не рассасывалась, и врачи пугали, что гематому, возможно, придется вскрывать. Она тут же вскочила с места, кинула пакет со льдом на журнальный столик. «Погоди, сядь обратно, тебе нельзя напрягаться!» «Да я в порядке, вот и температура нормальная. Я же не знала, что это ты! Ходят все подряд!» Приходится на стук в дверь хватать термометр и пакет с льдом. Достали уже. Всем интересно, как это я упала там в лесу? Если у меня и болит голова, то от коллег и соседок. Ирина рассмеялась. Перед ней была прежняя Моника. «Между прочим, вы почти коллеги», — сказала женщина. Ирина? Владелец прекрасного парфюмерного магазинчика, а Вениамин – владелец книжного магазинчика и кофейни. «Я обязательно зайду к вам в магазин в следующий раз», – тут же включился Вениамин. «Я люблю хорошую парфюмерию и не ожидал, что в таком маленьком городке кто-то держит такой магазин». «Я еще меньше ожидала», что здесь можно открыть книжный магазин. Он пока не процветает, но все впереди. Я здесь всего год. Вернее, не здесь, а в 15 километрах отсюда, в Горицах. Где дорогой коттеджный поселок? Не только. Там и нормальная деревня есть, — засмеялся Вениамин. Они немного поболтали о трудностях собственного бизнеса, Пожаловались на налоги, но тут Ирина вспомнила о правилах хорошего тона. «А если серьезно?» Она повернулась к Монике. «Как ты?» «Да говорю ж, все в порядке. Я бы и на праздник пошла. Но ты же знаешь наших докторов, перестраховщики. Ты сама-то была там?» «Я только что оттуда». Вениамин улыбнулся. «Дамы, я оставлю вас посплетничать, а мне пора. Будете чувствовать себя получше, полистайте книги, которые я вам принес. Они должны заинтересовать». Он кивнул в сторону журнального столика, где расползался растаявший лед в пакете, и под манжеткой для измерения давления лежали три толстых книги. Приятно познакомиться, Ирина. Не провожайте меня, я захлопну дверь. Что это было? Удивленно спросила Ирина, когда подруги остались одни. Такой красавец, высокий, интересный, а какой костюм! И в нашей глуши еще и дверь открывает. Кались, что за редкий экземпляр? Чисто английский джентльмен. Еще и имя зателевая. Моника покраснела. Чего Ирина никогда за ней не наблюдала. Он хороший человек. Где ты его нашла? Я не замечала таких шикарных мужиков ни в нашей деревне, ни поблизости. И машинка дорогая на углу. Не его ли? Он переехал в Горицы примерно год назад купил здание заброшенного магазина, за короткое время сделал там книжную лавочку и кофейню. Мы познакомились, когда он оформлял все разрешения. Ну и подружились. Он пишет книги, знаешь, модную мужскую боевую фантастику. И какой-то еще у него бизнес, так что человек не бедный. Он в Горицах книжный клуб для подростков открыл. И во всех наших мероприятиях принимает участие. И спонсором праздника, кстати, выступил. Этому сокровищу как минимум лет 45. И не женат? Видишь ли, бизнес позволяет ему особо не ограничивать себя в расходах. И он покупает такие заброшенные здания в красивых местах, устраивает кофейни и книжные магазинчики. А когда через пару лет они становятся популярными, он просто продает прибыльно раскрученный бизнес и едет в новое место. Он считает, что это прекрасный способ для путешествий. На личную жизнь, говорит, времени нет. Ну-ну, невероятный кадр. Ладно, не красни. Тебе из полиции звонили? Что нового? Везде день искали. Но нет ни следа. Может, все-таки сотрясение повлияло? Хватит, что ли? Я прекрасно помню ее лицо. Хватит выставлять меня чокнутой. Я видела тело. Но ты не знаешь, кто это? Нет, и я попросила полицию проверить сообщения о пропавших женщинах ее возраста в нашей области и в соседних, Нет никого, кто бы подходил под ее описание. Ну, насколько я знаю, по книгам и фильмам должно пройти трое суток, чтобы приняли заявление. А прошло всего два дня, как ты обнаружила тело. Может, кто-то и заявит. Я все хочу тебе сказать. Ир, зря ты пригласила эту девушку Александру. Чем она может помочь? Наша с ней общая знакомая сказала, что у Саши талант к разгадыванию криминальных тайн. Я уверена, что ей придет какая-нибудь идея, и мы найдем твой труп. Ну, то есть не твой. Тьфу на тебя! Не дай бог! Мне не по себе, при мысли, что убийца где-то здесь, на празднике. И я даже в лес теперь не могу идти. Все кажется, там кто-то прячется. Когда тебя выпишут? Сказали, что через неделю, если не будет головокружения или головной боли. А их и нет, только от соседок. Тут раздался звонок в дверь. Выгляни осторожно в окно, кто там? Ирина выглянула и покачала головой. Твоя головная боль. Марь Степанна из дома напротив. Что делать? «Не могу же я не открыть!» «Ложись!» — скомандовала Ирина, быстро обмотала голову Моники полотенцем, накрыла ее пледом и пошла открывать. Не успела соседка всем своим грузным телом выдавить Ирину из дверей в коридор, как молодая женщина зашептала. «Тихо!» Соседка с недовольной физиономией заглянула в комнату, Увидела Монику с закрытыми глазами, замотанной головой и под одеялом. Тут из-под одеяла раздался протяжный стон. «Тихо, тихо, пойдем, она только уснула». Ирина взяла свою сумку, и соседке ничего не осталось, как отправиться с ней. Обернувшись на миг, Ирина увидела большой палец, высунутый из-под одеяла. «Но Моника дает». — подумала она. Сегодня она открылась мне с новой стороны. Мало того, что захомутала такого красавчика, так еще и артистка, каких поискать? Я чуть не поверила ее стунам.